«Второе марта. Ясная поляна. Двенадцать дней не писал. И дурно, и хорошо физически себя чувствовал. Больше дурно. Живу кое-как, работаю внутри себя, и кажется хорошо. В том-то и горе, и то-то и хорошо, что как на оболоне летишь. Не чувствуешь ни ветра, ни движения, потому что движешься с ветром. Не чувствуешь своего улучшения, потому что оно только то, что должно быть, что есть». Чувствуешь ветер только когда остановишься, то есть скверно живешь. Экзаменов было мало, только вчера был очень физически угнетенным состоянии и не мог преодолеть себя. ни в наружном проявлении, в наружном я ничего не сделал, но в душе, в мыслях не мог победить недоброжелательство, не мог вызвать любви, вызвать в себе живое сознание своего отношения к Богу. Поправлял за это время за что и отослал набирать и корректуры второго тома круга чтения. Записать, кажется, много и не дурно. Девятая. Говоря с Дориком о том, какая должна быть нравственная жизнь, без роскоши, без прислуги, небогатая, бедная, подумал, что надо бы объяснить ему, почему я не так живу. А потом подумал, зачем? Он, если правда то, что я говорю, несмотря на то, что я не делаю того, что говорю, будет жить, как я говорю, потому что найдет в этом благо. Меня же за то, что я не делаю того, что говорю, он осудит, и по делам. А если не по делам, то это на пользу мне. Или сам без моего объяснения поймет, почему я не так живу, и оправдает. Десятое. Когда человек умен, он не знает, что он умен. Ему кажется так естественно, что он понимает, что понимает, что он не может приписывать этому значение. При том же ему так многое еще непонятно. Тоже, если человек силен телесно и даже духовно, тоже, особенно, когда человек истинно добр, он не видит своей доброты, как летящий на балоне не чувствует своего движения. Тринадцатое. Ехал верхом лесом, и было так хорошо, что думал. «Имею ли я право так радоваться жизни?» И отвечал себе, «Да, имел бы право на радость жизнью всякий человек, если бы не было греха, не было страданий, производимых одними людьми над другими. Теперь же, когда есть грех и есть жертвы его невольные, должны быть жертвы вольные, и мы не имеем права радоваться жизни, а должны радоваться жертвой, вольной жертвой. Людям дана возможность полного блага жизни. Если бы не было греха, они бы владели, пользовались им. Теперь же, когда есть грех, люди должны стараться жертвой исправить его, и в этом исправлении греха есть. При теперешнем состоянии мира другого и не было, мир без греха только в идеале, в исправлении греха, в жертве истинное благо жизни людей. 14. -е. Философские системы – это плохо сложенные своды, замазанные звездкой с тем, чтобы не видна была их непрочность. Свод из неотесанного камня, если держит, то, наверное, прочен. Мало того, свод самый прочный тот, который строился бессознательно, как природные пещеры. 5 марта. Ясная поляна. «Пишу утром. Эти дни ничего не писал существенного, кроме писем, и то ничтожные. Занят детским кругом чтения, то есть изложением закона Божьего. Плохо идет. Я слишком легко смотрел на это. Вот этот то именно случай иметь время написать короче. Вчера ездил верхом по лесам и очень хорошо думалось. Так ясен казался смысл жизни, что ничего больше не нужно». Боюсь, что это грех, ошибка, но не могу не радоваться спокойствию и доброте. Первое. Можно и должно приучить себя к любовному отношению ко всем людям, ко всем живым существам. Для этого надо не только в сношениях с людьми и животными быть добрым, любовным, а это будет только тогда, когда обо всех-всех-всех людях Будешь думать любовно не только о тех, с которыми живешь и с которыми встречаешься, но о тех, о ком слышишь, читаешь, о живых и умерших. Можно и приучить себя к этому. И тогда какая радость Третье. Влюбление настоящее поэтическое, только тогда, когда влюбленный не знает о различии назначения полов. Страница 214. 9 марта Дурное состояние. Только поправлял заметку о правительстве, о власти. Заглавие надо так. Из дневника. О возникновении и самоуничтожении власти. Нет, нехорошо. 10 марта. Комментарий восьмой. Целый день тупое, тоскливое состояние. К вечеру состояние это перешло в умиление, желание ласки, любви. Хотелось, как в детстве, прильнуть к любящему, жалеющему существу и умиленно плакать, и быть утешаемым. Но кто такое существо, к которому бы я мог прильнуть так? Перебираю всех любимых мной людей, ни один не годится. Кому же прильнуть? Сделаться маленьким и к матери, как я представляю ее себе». Да-да, маменька, которую я никогда не называл, еще не умея говорить. Да, она — высшее мое представление о чистой любви, но не холодной, божеской, а земной, теплой, материнской. К этой тянулась моя лучшая, уставшая душа. Ты, маменька, ты приласкай меня. Все это безумно, но все это правда. Комментарий восьмой. Запись на отдельном листке. Том 55. Страница 374. Конец комментария. Страница 215. 10 марта. 11 марта 1906 года. «Дня 4 ничего не пишу. Вчера особенно подавленное состояние. Все неприятное, особенно живо чувствуется. Так я говорю себе» но в действительности я ищу неприятного, я восприимчив, промокаем для неприятного. Никак не мог избавиться от этого чувства, пробовал все, и молитву, и сознание своей дурноты, и ничего не берет. Молитва есть то живое представление своего положения, не доходит до глубины сознания, признание своей ничтожности, дрянности не помогает, чего-то не то, что хочется, а мучительно недоволен чем-то и не знаешь чем». Кажется, что жизнью хочется умереть. К вечеру состояние это перешло в чувство сиротливости и умилённое желание ласки и любви. Мне, старику, хотелось делаться ребёночком, прижаться к любящему существу, ласкаться, жаловаться и быть ласкаемым и утешаемым. Но кто же то существо, к которому я мог бы прижаться и на руках которого плакать и жаловаться? Живого такого нет». Так что же это? А все тот же дьявол эгоизма, который в такой новой хитрой форме хочет обмануть и завладеть. Это последнее чувство объяснило мне предшествующее состояние тоски. Это только ослабление, временное исчезновение духовной жизни и заявление своих прав эгоизма, который, пробуждаясь, не находит себе пищи и тоскует. Средство против этого одного. Служить кому-нибудь самым простым, первым попавшимся способом, работать на кого-нибудь. Первое. Читал записки Ашан Бреннера у Шлисербурге. Комментарий девятый. Как ясно, что жизни в себе, а границы внешней свободы, как бы ни казались, они тесны, а другие пространны, почти даже совсем безразличны. Комментарий девятый. М. Ю. Ашенбреннер. Шлиссербургская тюрьма за 20 лет. Воспоминания. Былое номер 1 за 1906 год. Конец комментария. 18 марта. Продолжается нездоровье, слабость, апатия и нынче даже особенно дурное расположение духа. Сейчас чуть было не огорчился за спор на Таню. С утра расстроило то прекрасное настроение, в котором я встал, Какая-то глупая старушка, рассказывавшая мне про видения, свои воспоминания про то, что меня ненавидят и ругают на станции Козловки. Это, к стыду моему, очень огорчило, гнетуще подействовало на меня. Прочел круг чтения на 18 марта как раз на эту тему. «Да, надо благодарить Бога за это, за то, что проверяет меня мою жизнь в Боге». «Очень все слаб я. В утешении могу сказать только то, что временами я, а не всегда. Был филитен. Мне скорее неприятно, чем приятно. Распространение моих сочинений. Нынче поправил революционеры. Записать немногое, но, как думается, очень важное. Едва ли осилю теперь. Лучше до вечера, если буду жив».